Михаил Игнатов. Поля крови. Глава первая. Король Лавой коротко приказал замершему перед ним Суаву, владетелю великого дома Верде. «Немедленно отправляешься обратно в кузню». Суав кивнул. «Слушаюсь, господин. Сейчас же отыщу своих наставников и отправлюсь». Король вскинул брови. «А где ты в моем приказе услышал, что он распространяется и на них?» Сов помедлил, подбирая слова, негромко предположил. «Господин, раз вы отправляете меня немедленно, да еще именно в кузню, значит, вам нужны от меня именно они, птенцы». «Верно. Но, господин, я приехал вместе со старшим наставником кузни и вторым после него». «Они самые опытные наставники, без них...» Лавой в раздражении махнул рукой, обрывая Суава. «Глупости!» «Самый опытный наставник кузни — это ты!» «Или...» Лавой прищурился, смерил внимательным взглядом Суава с ног до головы, спросил. «Или, может быть, твой дом нуждается в смене владетеля?» «Это я, мой отец, мой дед и мои предки...» позволяли Верде быть великим домом. Ты его владетель лишь до тех пор, пока твои птенцы становятся великими паладинами. Если ты считаешь, что эти твои наставники справятся с этим лучше тебя...» Лавой замолчал. Суаф на миг стиснул зубы, а затем растянул застывшие губы в улыбке. «Господин, я вас понял. Отправляюсь немедленно». Лавой довольно кивнул. «Отлично». «Уже сегодня я разошлю указ, согласно которому все четвертые дети Идаров обязаны прибыть на обучение к тебе в кузню». Суаф невольно сглотнул. Мало кто из домов королевства мог похвастаться таким числом детей в семье. Но мало лишь в общем числе домов. Королевства не так уж и мало, а те же малые дома часто не так уж и далеко шагнули по числу детей от простолюдинов, Для кузни же это означало 200, 300 птенцов. Суав не мог сказать точно, и даров много. Что Суав знал точно, так это то, что в одном его великом доме Верде в побочных линиях найдется два, а может быть и три человека, у которых есть четыре ребенка в семье. Три сотни птенцов, самое малое. Без Глебола? Словно этого было мало, Король на этом не остановился. Срок обучения сократишь до половины года. Суав не сумел удержаться от возражения. Господин, это невозможно! Я не смогу втиснуть все обучение в 6 месяцев. Птенцам нужно выучить слишком много. Маловой повел рукой, обрывая Слава Глупости. Сократить легко. Нужно лишь выкинуть все эти твои мудрости с солдатами. Мне нужны и дары. «Мне нужны великие паладины, чтобы противостоять Реолу и их древним. А вся суть этой вашей перековки — лишь зелье моей семьи». Суаву еще нашлось бы что сказать, но он отлично понял. Король не будет прислушиваться к его мнению. Так, чего доброго, можно и впрямь договориться до того, что владетелем великого дома Верда станет другой». «Например, если сказать, что древним должны противостоять древние». Поэтому Соаф лишь склонил голову и поднял перед собой руки, смыкая ладони. «Слушаюсь, господин». Ловой довольно кивнул. «Молодец. Нужное количество зелья тебе пришлют. От тебя я жду лишь результата. Как можно больше великих паладинов. Если на пути к этой цели потеряется больше птенцов, чем обычно», Я буду считать это недостойной моего внимания мелочью. Ты меня понял?» И снова Суаф лишь склонил голову. «Да, господин». В голове у меня по-прежнему метались десятки мыслей, когда я вернулся к своему крошечному отряду. Очнулся только когда Кодик в приветствии вскинул перед собой руки с мечом и рявкнул. «Господин, поздравляю вас с посвящением-хранителем!» Я, остановившись, замер на несколько ударов сердца. Да, хранителям. Интересно, что бы сказал Кодик, если бы я честно сообщил, что посвящение я прошел предку Амании? Предку, который ушел от нас тысячу лет назад. Остальные тоже нестройно сказали. «Поздравляем, господин!» «Да, поздравляем!» Посреди этого хора голосов я внезапно услышал шепот. Шепот, который просто не мог слышать за их голосами. «Но теперь-то жизнь наладится!» И с удивлением сообразил, что этот ядовитый тон мне знаком. Скользнул взглядом по лицам позади кодика. Да их здесь и больше, чем с утра. И слух меня не подвел. Наглый. Вот он стоит чуть позади остальных, прячет взгляд, зырка из-под лобья. А рядом с ним лавкач. Вот это радует! а наглый катится к безымянному. Глядя в глаза Лавкачу, честно признался. «Я уж думал, что ты погиб». Тот дернул уголком рта, пожал плечами. «Живой господин!» И снова я услышал шепот, который вряд ли должен был услышать. Шептал тощий, слева. «Ага, отсиделся в какой-то норе». Я скосил взгляд, успев заметить, как едва заметно шевельнулись губы тощего. Тряхнул головой и скомандовал Собирайте все, что у вас есть. У вас час. наглый просиял. Да и все остальные загалдели. Кодику хватило короткого взгляда, чтобы все замолчали и занялись делом. Или начали делать вид. Сколько у них тех вещей? Хотя нет. Оглядевшись, я признал, что они времени не теряли. Появился какой-то здоровый мешок, большой котелок. И это только то, что я успел заметить. Надеюсь, у всего этого внезапно не обнаружится хозяина. Хотя, ночное нападение оставило после себя сотни погибших. Там, где не оказалось великих паладинов, стрелы выкосили вообще всех, поголовно, целые отряды сгинули. Вместе со своими командирами. А если где и остались в живых и дары, то уж точно, им сейчас не до того, чтобы охранять крупу и котелки мертвых солдат. И все же жаль, что у меня нет ни монеты в карманах. Пусть да ну да и малый дом, но мы должны платить по всем счетам, тем более после такой ночи. Ладно, пустое. Дома заплачу». Кодик шагнул ближе, встал у правого плеча и негромко сообщил. «Эри пропал с утра. Я уж решил, что надумал сбежать. Даже поспорил сам с собой, сколько патрулей на дорогах он сумеет пройти, чтобы его не вздернули, как дезертира». А он вдруг вернулся. Да не один. Может, и впрямь сказал Замира? Несколько мгновений я не мог сообразить, о ком он говорит. Затем до меня дошло. Наглец. Это его имя. Эрий. Плевать. Для меня он еще не заслужил, чтобы я называл его по имени. Как и лавкач. Я, конечно, рад, что он выжил под стрелами, в какой бы норе он ни отсиделся, но не более. Кодик помолчал, осторожно спросил. «Господин, сколько даров вы получили на посвящении? Я хмыкнул, глядя ему в глаза, спокойно объявил. «Четыре». Я получил четыре дара и стал возвышенным мечником. Кодик быстро согнулся в поклоне. «Поздравляю еще раз, господин». Когда он разогнулся, я снова смерил его внимательным взглядом и не заметил ни следа насмешки. Но вот когда я отвернулся и уже сделал прочь 10 шагов, ветер принес мне в спину шепот. И только! Да поможет нам хранитель Востока! Я споткнулся, но заставил себя шагнуть дальше. А что тут скажешь? На поверку и древность крови рода Денуда, и перековка кузни, и посвящение, и силы предка Амания оказались... оказались пшиком. Словно проклятая кровь в моих жилах, Сожрала все это, лишь делая теней сильней. И кто знает, сколько в моих домыслах правды. И что значит «найди меня и убей»?» Я в который раз тряхнул головой, пытаясь вытрусить из нее все эти мысли. Клянусь хранителем Севера, что сейчас очень бы хотел потерять память о посвящении. Мысли не подумали выпасть из головы. Вздохнув, я просто приказал себе заняться делом. Таким же, как сейчас, были заняты все остальные птенцы на опушке леса, вдали от снующих, словно муравьи солдат. Тренировались перед нашим отправлением домой. Ноги привычно заняли первую позицию 30 шагов северной тропы. Обычная расслабленная поза, руки здесь не важны. Можно опустить их вдоль тела, можно размахивать мечом. Ноги удобно расставлены на ширину плеч. Правда, за этот год плечи у меня явно раздались, но это тоже ничего не значит. Десятки тысяч раз я повторял эти шаги. Шести лет. С того дня, как отец начал учить меня пути меча. Но сегодня я впервые выполню их не как ребенок, а как взрослый. Как и дар. Как несущий в крови дары хора. Как прошедший посвящение. И неважно кому. Я толкнул огонь души и сердца, ощутил, как он заструился по жилам, как полыхнул и хор на его пути, наполняя тело теплом, и сделал первый из тридцати шагов. Второй. Третий. Воздух вдруг стал вязким. Я словно проталкивался через него. Пришлось даже нагнуться вперед. А через миг я споткнулся и полетел носом в землю. Подхватившись на ноги, я оглянулся, с изумлением замечая вырванный дерн и добрых 30 каннов расстояния, которые я преодолел за четыре шага. Ухмыльнулся, не в силах сдержать в себе радости и изумления. Как это потрясающе! Даже более потрясающе, чем то ощущение в детстве, когда мне удалось заставить вспыхнуть свечу. Теперь я действительно и дар. И только что повторил то, что до этого десятки раз только видел, то... Благодаря чему и дары в бою так быстрые. Жаль только, что я упал, не сумев сделать даже десяти шагов. А ведь их мог выполнять даже капитан Криот. Справа раздалось злобное ругательство. Повернув голову, я обнаружил валяющегося на земле Хасака. Новую улыбку я все же сумел в себе удержать. Ни у одного у меня проблема с применением сил. Но не гоже смеяться над другом. Позади него, в двадцати шагах, под деревом замер сосредоточенным лицом трейда, сжимая в руке меч. Два удара сердца, и клинок в его руке размазался, поочередно выполняя четыре из семи движений меча, которые мы заучивали в кузне. Вокруг трейда мелькнули почти прозрачные блики, превратившиеся в копии его меча. Дрогнули, сдвинулись с места, начиная вращаться вокруг него. Я тут же принялся отчитывать удары сердца. Два, пять, десять. Копии меча задрожали и исчезли. А я уважительно покачал головой. С первого раза. И сразу стена клинков, да еще и вращающиеся. Селеон Трейда, силен. Второе умение из пяти возможных. Сам нерешительно коснулся рукояти солдатского клинка на своем поясе. Проверить свои силы с мечом... Или сначала научиться не падать во время бега?» Не успел определиться, как меня окликнули. «Господин!» Оглянувшись, я обнаружил в пяти шагах от себя слугу со свертком в руках. Цвета его одежды мне ничего не сказали, но на правой стороне груди краской был отпечатан герб. «Дистра и дара какого-то дома». «Только какого, не ясно?» изусть я знал только все дома Севера и великие дома королевства». Но хорек не их герб. Дистра спросил. «Господин, вы Лиал из малого дома Денуда?» Я кивнул. «Верно». Дистра тут же согнулся в поклоне. «Слуга дома Орой, приветствует вас, господин Леал. Мой господин Истий благодарит вас за помощь и просит принять взамен уничтоженного». Только когда из-под слоев ткани показался меч в ножнах, я сообразил, о чем идет речь, и кто такой этот Истий из дома Орой телохранитель принцессы Леви. Тот, кто даже не заметив, разрубил мой меч и снес голову кровавому воину. Дистра Истия напомнила себе. «Господин?» И я шагнул вперед, принимая в руки клинок. «Простая и удобная рукоять. Просто кожа и проволока. Передай своему господину, что я с благодарностью принимаю подарок». Дистра кивнул, отступил, комкая в руке тряпку. А я, наконец, потянул меч из ножен и едва не ахнул, когда блеснула его сталь. Блеснула голубым, словно лед. Льдистая сталь. Этот клинок, самое малое в четверо дороже того, что я купил в кузне. И потерял в ночном сражении. Скинув взгляд на Дистра, я добавил. А еще передай, что я восхищен новым мечом. Тот, что я нацепил на пояс ради посвящения, тут же полетел в сторону. Кодик подберет. Обычная дешевка, которой вооружают солдат дома, которому жалко денег на их оружие. Теперь не осталось и капли сомнения, чем нужно заняться. Движение северной тропы? Смешно. У меня в руках меч льдистой стали. Точь в точь, как у отца. Даже отделка такая же простая и удобно лежащая в руке. Не знаю, это просто так совпало, что у Истия был под рукой только этот меч? Все же нелегко найти в кипящем после ночного нападения лагере что-то дорогое. Или же это означает, что он успел найти кого-то, кто так много знает о нашем малом доме Денуда? Плевать. Главное, что нет ничего более подходящего под родовое умение пути меча нашего дома Денуда, чем меч льдистой стали. Потому что родовое умение дома Денуда, которое мы сотни лет создавали в горах, это... «Меч льда и света». Я медленно поднял меч в первую позицию. Рука вытянута полностью вперед, твердо удерживает меч, направленным на воображаемого противника. Первая позиция, которая позволяет как защищаться, так и атаковать. Меч свистнул, разрезая воздух. Сначала я выполнил все движения просто так, даже не трогая огонь души. И только потом... Насладившись ощущением дорогого и удобного меча в руке, толкнул огонь из сердца, заставляя разгораться и хор. Сколько бы его у меня ни было в крови. В пяти канах над моей головой вспыхнули голубые искры. Налились светом, резко выросли, превращаясь в полупрозрачные, острые даже на вид копии моего клинка. И рухнули вниз, повинуясь взмаху меча в моей руке. Дерн вокруг меня на три шага перепахала разорвав дождем клинков. Закрутить меч вокруг себя, будто отбивая удары со спины. Ударить влево, вправо, рассечь воздух перед собой, заполняя тело и клинок жаром души. С меча сорвались призрачные блики. Пролетели по пять шагов и врезались в землю, вспарывая дерн. Первое, второе, третье движение меча льда и света. Четвертое. С моего клинка сорвались десяток призрачных копий меча, устремились вперед, рассекая воздух, и бесследно растворились в десяти шагах от меня. Стена клинков. Второе умение. Жалкое подобие того, что совсем недавно показал Трейда. Я даже не попытался повторить движение еще раз. Опустил меч. Опустил меч просто потому, что отчетливо ощущал. Что мне не под силу повторить мощь удара Трейда направить его сверху вниз, да еще и заставить вращаться. Я буквально ощущал, как упрямится меч и пылающий в жилах огонь души. Мало десять тысяч раз повторить взмах мечом. Теперь мне нужно десять тысяч раз повторить взмах мечом и наполнить тело жаром души, чтобы научиться использовать все умения пути меча. Словно споря с моими словами, В отдалении, вокруг машущего мечом Адалио, ставшего на посвящение великим паладином меча, засияли десятки призрачных росчерков, через миг слившихся в сплошной покров, закрывший его от моих глаз. Это явно третье, а то и четвертое умение меча, да еще и изменившее форму. Ему не понадобилось десять тысяч раз повторить движение с огнем души просто потому, что он великий паладин меча, а я всего лишь возвышенный мечник. Ладно, я стиснул зубы. Ладно. Совсем недавно ночью я видел кровавых воинов, которые были обделены дарами хранителей, не обладали даже даром прочности тела, защищая себя сплошной стальной броней. Но при этом хвалились титулами клинка. И хвалились не впустую, а заставляя проигрывать себе великих паладинов меча и сияя аурой меча и копья. Если уж сумели они, ни разу не использовавшие в сражении умения меча, то сумею и я. Пусть я и всего лишь возвышенный мечник. В конце концов, высокие дары хранителей и дары используют для защиты и воодушевления солдат. Это очень нужно сейчас, когда на нас напал Реол. Но мало пригодно для игр предков, где все решает личная сила и то, сколько умений пути меча ты можешь использовать. История знает примеры, когда даже паладины меча становились чемпионами игр, сметая всех, кто посмел бросить вызов их дому. Значит, там, где хранители или предокомания не додали мне силы, я возьму свое умение. Я получу титул меча, чего бы мне это ни стоило. Отец будет мной гордиться. Правда, придется при этом обойтись лишь первыми двумя умениями меча, льда и света. Дождь клинков и стена клинков. Не самыми сильными, не самыми смертоносными. Честно говоря, такого я не слышал ни разу в рассказах отца о чемпионах игр и клинках Севера. Впрочем, я снова напомнил себе, кровавые воины не использовали даже первых умений меча, обходились лишь простыми выплесками жара души, на которые способны даже старшие воины-простолюдины. Стиснув зубы так, что они, казалось, начали трескаться, я медленно поднял меч вверх, одновременно с ударом сердца толкнул огонь души, наполняя им тело. Раз, затем другой, копя в себе злость и ярость, а затем влил все это в удар меча себе под ноги. Клинок! словно удлинился в два раза, когда с него сорвался призрачный блик, рассек траву у ног и глубоко ушел в землю. «Ладно, ладно, я постараюсь». Мысли замерли. Гнев, ярость, злость вымела из моей головы. Я медленно присел, впившись взглядом в разрубленную травинку. Неверяще коснулся ее пальцами, ощутив холод. «Глаза меня не обманывали?» Травинка, которая оказалась на пути моего удара, покрылась инием. А этого не могло быть. Меч льда и света, который показывал отец, действительно может изменять форму. Стоит только суметь влить в меч достаточно огня души, и призрачные клинки превращаются в ледяные осколки, в рассекающие плоть пластинки льда, что прочнее стали. Но ни разу на моих глазах эти осколки не могли что либо заморозить да они даже исчезали бесследно не оставляя после себя и капли воды это лишь внешнее наносное показывающее как глубоко и дар проник в суть пути меча тем более невозможно проявить суть умения и его преображения в простом ударе я ведь просто махнул клинком не плетя весь движение меча льда и света что я сделал и как Не знаю, сколько времени я бездумно пялился на оттаившую травинку в своих пальцах. Из размышлений меня вырвал голос Глебова. «Птенцы! Ко мне!»